Глава вторая. Маршал. Они зашли в комнату, когда я был на толчке. Проснувшись и заваривая кофейный камень, я нашел на одной из полок вечную сигару и решил не отказывать себе в удовольствии. Вечно ее назвали, конечно, зря, но свои пятьдесят тысяч затяжек она выдавала. От крепкой смеси я немного покашлял, не удержавшись, потянув в затяг, А потом, с великим удовольствием, захватив чашку горячего напитка, залез на трон, выполненный из белого матового камня. Дверь распахнулась, вошли двое в гильдейской форме и остановились у открытого санузла. «Ты пилот?» — спросил мужик, лет пятидесяти, стряхивая что-то с седых волос. «Я», — ответил я, обдумывая, как здорово, наверное, я выгляжу со стороны. Впрочем, ни сигара, ни чашка кофе, ни запах удачно завершенного процесса не смущали гостей. Лишь молодой с бородавкой снизу челюсти слегка дернул ноздрюй. «Хорошо», — ответил Седой, и его зеленые глаза пристально вглядывались в мое лицо. «Я бояр, маршал торговой гильдии. Переходишь в мое подчинение. Мусорные орбиты не проблема». «Могу, конечно, поцарапаться, но да». «Не проблема», — ответил я и сделал затяжку. «Корвет лучше не царапать. Ладно, у тебя десять минут на сборы». Они покинули эту скромную обитель, и я получил возможность подтереть задницу, так как при них мне этого делать не хотелось. Готов я был уже через несколько минут и, признаюсь, почти вернул сигару на место, но почти ведь не считается, верно?» Я понадеялся, что тюремщица не обидится, и, спрятав трофей во внутренний карман, вышел прочь. Я шел вперед. Форма законника магическим образом придавала шагам уверенности, особенно на фоне наблюдаемой картины. Слева от меня в двухста метрах остатки невольников, скованные по рукам и ногам, медленными шагами брели к грузовому транспорту. У открытых ворот стояла тюремщица. В руках она держала электронный планшет и сосредоточенно что-то в нем отмечала, осматривая каждого заключенного. Вид ее был грубым и неприступным, и мне почему-то стало ее жаль. Но отправит она этих бедолаг, заработает хренову тучу денег, половина которых уйдет на зарплаты охранникам и на другие траты. Вторая половина – это немало, но заставят ли они ее улыбнуться – Или она запрется вечером в своей комнатке без окон и будет ждать следующего дня рождения, чтобы устроить дикую оргию, которая, скорее всего, не приносит ей ни малейшего удовольствия. Я почему-то ждал, что она посмотрит в мою сторону, но она не посмотрела. Хотя я был для нее таким же товаром, как и остальные, разве что от меня в тот момент пахло поприятнее. Седой бояр стоял у по корвета с двумя помощниками. Того с бородавкой среди них не было. Оба были здоровыми, но явно не выдающихся умственных способностей. «Найдите! Найдите и покалечьте суку, которая грохнула серого! Покалечьте так, чтобы все видели и знали, каково это — связываться с законниками! Он должен страдать!» «А если за него кто-то вступится?» — спросил один из тупоголовых. «В расход!» — ответил маршал и поглядел на меня с некой неприязнью. — Либо отдайте их этой, бабе-коню. Она им найдет билет к счастью. — Поняли, шеф, — ответил второй. — Сделаем. У нас тут маленькая армия, справимся. И запомните, он должен страдать. Они кивнули и направились прочь от корабля. Я же, окинув в очередной раз взглядом транспорт, произнес. — Недурная машина. «Надеюсь, движки с системой нового образца?» «А как же!» — недовольно ответил бояр и кивнул, чтобы я шел за ним. «Стояло бы новое железо, так ты бы мне и нахер не сдался. Пойдем, пойдем!» «Сейчас все объясню». Корабль изнутри казался еще больше, чем снаружи. Почти максимально допустимый размер для судов, приземляющихся на планету. Не знаю почему, но ученые это как-то объясняли. «Ворон!» «Так я зову этого красавца», — говорил Седой на ходу. «Полностью автономная машина. Одного пилота для управления вполне достаточно. Но, как ты сам сказал, железо старое, для прыжка выполняется сильное замедление, и откалибровать невозможно». «Понятно», — ответил я, уже отчетливо понимая ход его мыслей. «И сколько я потеряю?» «Значит, реально пилот», — хмыкнул он. «Всего четыре прыжка, двенадцать точек». «Девяносто шесть дней, плюс-минус», — прикинул я. «Ну, уговор был на сто, так что все в рамках договоренности». «Вот и славно», — взглянул на меня бояр и хлопнул ладонью по плечу. «Я буду отдыхать в нулевой секции. С тобой останется карлик. Так, на всякий случай». «Не маловат ли экипаж для такого корабля?» — для проформы спросил я. «Всех пришлось здесь оставить. Что, не справишься? Я могу задержаться, поискать замену». Не останавливаясь, ответил маршал, и голос его стал недружелюбным в конец. «Да нет, справлюсь». Я так и подумал. Мы вошли в небольшую комнату медотсека. В центре, на металлическом столе, лежал труп парня лет 30. Рядом с ним стоял тип с бородавкой. «Карлик — это Глеб, если ты забыл. Глеб — это Карлик», — с долей официоза говорил Седой. «Надеюсь, вы подружитесь. Извините, бабу вам в дорогу раздобыть не получится. Нет времени». «А жаль», — ответил законник с бородавкой, поправив массивный перстень на безымянном пальце левой руки и протянул мне правую. «Карл!» «Приятно», — ответил я, пожав ладонь. Бояра глядел тело. Синяки под глазами, две колотые раны в животе, одна на бедре. Губы убиенного были разбиты, пальцы неестественно скрючены. «Что случилось?» — спросил я и всмотрелся в лицо трупа. «Хрен его знает!» — недовольно ответил Седой. «Завалил кто-то. Но ничего, они ответят!» «Это я слышал. Анализы делали уже. Здесь все необходимое оборудование есть». «Это еще зачем?» — поднял бровь бояры и замер. «Доставим домой, там разберутся». «Ну ладно, пусть так», — ответил я. «Я закурю, никто не против». «Кури, хоть закурись. Ты что-то знаешь о нем? Что-то слышал? Может, в контейнерах слухи ходили? Нам бы помогла любая помощь, а тебе пригодились бы немного меток». «Не убивал его никто. Случайность это. У него были друзья, напарник. Сумничал я». «Нет, напарника не было. Он местный участковый. Еще есть дылда, но она дальше своей зоны не смотрит. Был товарищ у него, но его мы не нашли. Выкладывай, что думаешь?» «Думаю, что видели вы его последний раз не менее 50 местных дней назад. Он выглядел больным, но весьма энергичным. Энергия эта от тумана. У него в носу и частично на верхней губе выпали волосы. Явный признак передозировок. — То, что он задвигал по этой дряни, не новость, — отмахнулся старый. — Ты найди сейчас человека, который не торчит на каком-то говне. А если найдешь, так предложи ему нашу работенку. Как думаешь, согласится? Ни семьи, ни друзей, ни покоя. Карлик, ты бы завел семью в такой дыре, как эта? — Не знаю, — пожал плечами тот. — А, понятно все с тобой, — поморщился маршал. Он, может, и торчал, но загнулся не от этой дряни, как видишь. Спорно, не согласился я. Я ожидал его недовольства, но блеск интереса скользнул в его глазах, и я успокоился. и бабы, вот его гибель. Он трахал здешних. Все они заражены местным паразитом, но у них болезнь не прогрессирует и не проявляется. Он заразился. Ему бы покинуть планету дней на десять. Все прошло бы, но он не покинул. Возможно, собирался, но туман приводит к потере счета времени. Когда очухался было поздно, пошел к местным умельцам. «Хрень!» — протянул старый. «Они его оперировали. Это ж... Ага, на живую. Обезболивающее после тумана не взяло. Он решил глушить боль наркотой, перестарался с дозой. Все. «Мне передать нашим?» — спросил Карл преданно, словно пес, глядя в глаза командира. Штаб не искали убийцу. Нет, покачал головой маршал. Для профилактики. Новому участковому легче будет. Так, пойдем в кабину. Быстрая экскурсия и...